Глава шестая. На этот раз их было семеро вместо шести. В дополнение к трем из Зака, Джеральду Кнаппу, Томасу Декстеру и Рубену Имхофу, и к трем из Напит, Эми Вин, Мортимеру Ошину и Филиппу Харвею, прибавилась женщина средних лет по имени Кора Баллард, чей позвоночник был прям как кочерка, и когда она стояла, и когда сидела.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 А ее ответные взгляды свидетельствовали, что она не станет горевать из-за этого. На коленях у нее лежал наготове блокнот для стенографической записи. В руке карандаш. Филипп Харви позевывал, сидя в красном кожаном кресле, возможно из-за того, что вот уже во второй раз на этой неделе ему пришлось проснуться до полудня.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 Вульф сидел, сжав зубы, и сертито смотрел на него. «Если, конечно, — закончил КНАП, — оно продвинулось». «Нет, не продвинулось, — отозвался Вульф. Если и продвинулось, то назад». Все удивленно воздрились на Вульфа. «Как так? — вопросила Кора Баллард. В самом деле, — воскликнул Мортимирошин, — как назад, черт побери?» Вульф глубоко вздохнул. «Ммм...»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 Я пришел к подобному заключению, исходя из двух обстоятельств. Одно возникло в результате проведенной мною экспертизы рассказов, использованных первыми тремя поименованными мною людьми в качестве основы для их притязаний. Все эти рассказы написаны одним и тем же лицом. Доказательства бесспорны. Словарь, стиль, синтаксис и разделение на абзацы. Если вы, люди...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 И Алиса Портер повторяет теперь тот же трюк. «Клянусь, это Реннерт», — заявил Оушен, разминая очередную сигарету в пепельнице. «Кеннет Реннерт», — Вульф покачал головой. «Сомневаюсь. Основания для сомнений не решающие, но достаточно убедительные». Он поднял руку ладонью кверху.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 Когда я умолк, он был первым, кто взял слово. Конечно, вы залегка приукрасили речь Джейна Гильви. Чертовски здорово. Никаких украшательств, ответил я. Когда я отчитываюсь, я только отчитываюсь. И вы считаете, что Кеннет Реннард не не зачинщик всего? Спросил Джеральд Кнап. Да, я уже привел доказательства.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 Предлагаю в течение 24 часов обдумать ситуацию и встретиться завтра сызнова. Возможно, что мистер Вольф... Минуточку, у меня есть идея, вмешался Ошен, снова жуя сигарету. Он вытянул шею и из-за спины Джеральда Кнаппа взглянул на меня. Вопрос к вам, мистер Гудвин. Кто из четверых, которых вы видели, больше всего нуждается в деньгах?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 Рейнерт собирается содрать с вас куда больше – 20 тысяч. То же самое и Алиса Портер. Она только что предъявила свои претензии эми Вин. Что касается Джейна Гильви, то тут только одному Богу известно. На суде она заявила, что написала рассказ на земле не на небесах, потому что задыхалась от опеки своего отца и обожания матери и искала выхода для своей плененной души. Конец цитаты.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 Таким образом, это снимет с издательства Title House вину за то, что оно якобы выпустило в свет книгу, которая была <coughs> подделкой. Мы дадим обязательство, что не потребуем возврата денег, ни целиком, ни частично заплаченных нами Джекобсу. Отлично. Ну а как Эклс? Ничего не могу сказать за него. Однако он человек здравомыслящий и толковый во всех отношениях.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 «Вы – образцовый секретарь», – заявил Джеральд Кнап. «Вы, писатели, всегда снимаете сливки», – председатель Харвей хмыкнул. «Издатели тоже не остаются в накладе. Однако к делу. Будь я на месте Дика Экклса, я бы не задумывался. К сожалению, я человек не его ранга и никогда не буду».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 «Мы еще это обсудим», – ответил он на ее взгляд и обернулся к председателю. «Не будет никакого вреда, если мисс Балард повидается с мистером Экклзом и его агентом. Если они дадут согласие сотрудничать с нами, тогда и решим, как нам действовать дальше». «Считаю, что нужно решать это сейчас же», – заявил Джеральд Кнап. «Я целиком и полностью одобряю идею мистера Ошена и предлагаю принять ее». В случае согласия мистера Экклза у нас не будет надобности собираться вновь. Мистер Вульф получит необходимые бумаги и сделает предложение Саймону Джекобсу. Поддерживаю, сказал ошен